to order. Stop, Синий живот, и покой усохший раб твои Христе Божено, и тебе славу посылают с твоим Отце, И Пресвятым, и благим и животворящим Твоим Духом.